Вернер фон Сименс. Как я изобретал мир. Перевод с немецкого Шилова, Штанькова и других. Предисловие Кирилла Липа. Послесловие к русскому изданию Владимира Гуга. Серия Великие изобретатели. Санкт-Петербург. Питер. 2015 год. Категория 12+.